Глава 1 р Рекламные щиты мудрости на пути к успеху. Продолжение. Рекламный щит номер три. Инициатива. Если для того, чтобы вы выполнили запланированные действия, вас нужно долго подбадривать и подталкивать, значит, вам недостает инициативы. Мужчина, придумавший рекламные щиты мудрости, вырос в штате Виргиния. Он был неграмотный и в детстве работал водоносом на шахте. Желая как-то облегчить труд горняков, он в свободные минуты помогал им управляться со своими мулами. Однажды, увидев это, владелец шахты подошел к мальчику и спросил, кто поручил ему помогать рабочим. — Никто, — ответил мальчик, — просто я решил, раз уж у меня есть свободное время, то могу подсобить здесь кому-нибудь. Начальник подумал о чем-то и сказал, — Сегодня вечером, когда твой рабочий день закончится, зайди ко мне в кабинет. Водонос очень испугался. Он думал, что его накажут за выполнение задач, которые не относились к его обязанностям. Сильно обеспокоенный мальчик пришел в кабинет к владельцу шахты. Тот, увидев страх на лице юноши, поспешил уверить его, что все в порядке. Мой друг, знаешь ли ты, что на нашей шахте трудится несколько сотен человек? У нас есть особая категория работников. Это люди, которым полагается следить за тем, чтобы все здесь трудились как следует. За время моего пребывания в этих краях ты первый, кто сам додумался помочь шахтерам. Ты сделал это потому, что тебе свойственна инициативность. Обязательно сохрани это качество. С его помощью ты с каждым годом будешь становиться умнее и счастливее. Уверен, однажды ты сможешь занять довольно высокую должность. С этими словами начальник отпустил мальчика. Тот был теперь на седьмом небе. Целый день боялся, что его будут ругать и уволят, а его, наоборот, похвалили. Пять лет спустя парень работал на той же шахте, но уже занимал пост главного управляющего. У него в подчинении находилось больше тысячи человек. Они доверяли ему, так как он умел выстраивать правильные, взаимовыгодные отношения с людьми. В здании управления рабочие каждый день видели большой плакат, на котором было написано следующее. «Моим уважаемым сотрудникам, Пять лет назад ваш покорный слуга был водоносом и получал 50 центов в день. Однажды владелец шахты, заметив, как я помогаю горнякам на площадке номер 3, решил побеседовать со мной. Я помогал, потому что стремился хотя бы чуть-чуть облегчить груз их ежедневных обязанностей. Я не ждал, что руководство похвалит меня за это или станет больше платить. Мною двигала инициативность. если кто то из вас хочет стать более успешным и увереннее продвигаться вперед то начните работать так же как работал я постоянно проявляя инициативу разумеется никто из вас не обязан частично брать на себя ношу ваших коллег с которой в соответствии с трудовым договором каждый из них должен справляться сам в то же время никто не вправе вам это запретить просто помните что, начав делать то, что делал я, когда носил здесь воду, вы гораздо быстрее начнете добиваться своих целей, нежели способны сейчас. Вы встанете на один из, пожалуй, самых эффективных путей развития себя как профессионала и как человека. Инициативность — одна из ключевых особенностей успешного человека. Ближайшие полторы недели каждый день беритесь за какое-нибудь одно дело, не относящееся напрямую к вашим официальным трудовым обязанностям. Не распространяйтесь на этот счет. Занимайтесь развитием инициативности без показухи. Если характер вашей деятельности таков, что у вас в принципе нет возможности выполнять задачи, не связанные напрямую с вашими основными обязанностями, то просто старайтесь с каждым днем трудиться все усерднее. Соревнуйтесь сами с собой. Приходя на службу, настраивайтесь на то, чтобы свои сегодняшние результаты сделать лучше вчерашних. Дней через десять ваше новое поведение привлечет внимание начальства. Кроме того, вы сами почувствуете, что инициативность стала гораздо более естественной чертой вашего характера, чем раньше. когда вам было свойственно работать рывками. Быть инициативным значит не сомневаться и не ждать, что кто-нибудь или что-нибудь подтолкнет вас к выполнению намеченных действий. Однако не стоит забывать и о том, что если вам все же дали четкое поручение, то надо справиться с задачей, невзирая ни на какие препятствия. Сказали один раз, значит, нужно постараться понять сказанное с первого раза. а затем пойти и сделать работу как следует. Бывают такие люди, которые берутся за выполнение заданий лишь после того, как их подтолкнут к этому не один, а два раза. Этих надо постоянно подгонять. Никогда не становитесь таким работником. В противном случае вам не видать ни высоких должностей, ни достойной оплаты труда, ни уважения людей. Ну а тех, кто готов взяться за дело только тогда, когда возникает критическая ситуация и выбора уже не остается, получат полное равнодушие со стороны Вселенной и пустоту в своих кошельках. Эти странные личности любят рассказывать д у ш е щ и п а т е л ь н ы е истории о непреодолимых жизненных преградах. Всегда найдется что-то, что помешает им взять судьбу в свои руки. Однако в этой иерархии есть еще одна, особая прослойка неудачников. Принадлежать к ней — это, пожалуй, самая незавидная участь в жизни. Я имею в виду тех людей, которые работают спустя рукава, даже когда кто-то более опытный подробно объяснил им, как надо работать, и остался рядом, чтобы при необходимости корректировать их действия. Таким уникумам крайне сложно привыкнуть к труду, за что они и получают вполне заслуженное презрение окружающих. А если один из этих убежденных неудачников вдруг решает поискать бесплатный сыр, то Вселенная довольно быстро подсовывает ему это лакомство в сочетании с мышеловкой. Какой из перечисленных групп относитесь вы? Элберт Хаббард, американский писатель, художник-философ.